«Зря не поверил, зато теперь сам натуральный сверхчеловек!» — благурил старший егерь, оттаскивая завернутый труп к шкафу. «Хватит философствовать! Помогай давай!» Ражный подошел к телохранителю, пытался поймать его взгляд. «Ты привез продукты». «И это? А где взял? Купил?» «Нет!» — тот испуганно помотал головой, в глазах уштлел огонек безумия. «Мясо привез а остальное из супермаркета». А сам Хори ел. Хори говорил что-нибудь о сверхчеловеке, о Боге. — О Боге! — внезапно заулыбался хранитель О Боге я все время думал и боялся его. Можно было не задавать больше вопросов. Этот человек на глазах превратился из гомо-сапиенс просто в гомо. Хуори прибыл, когда на базе наводили последние штрихи марафета, и, вероятно, расценил это как особую подготовку к своему визиту. Следом за ним приполз и навигатор с начальником службы безопасности, который покинул свою машину лишь для того, чтобы поздороваться. Аппаратура требовала неотлучного дежурства. Восточный гость действительно выглядел слишком крупным для японца, и с виду оказался даже несколько мощнее ражного. Такому человеку было очень тяжело скрываться от властей, поскольку фигуры его и лицо уж слишком запоминались. Потому-то он опасался вольно передвигаться по территории России, хотя наверняка имел надежные документы уроженца калмыкии и корейца по национальности. На удивление, явился он без всякого эскорта, сам управлял невзрачной рядовой девяткой. Не оставил ли кого возле навигатора, отсмотрев важную видеозапись, и был на первый взгляд недлительно вальяжным, слегка развинченным. Из машины выбрался вместе с объемной дорожной сумкой, которую повесил на плечо, и больше с ней не расставался. Его угодливо подбострастную улыбку ражный расценил как типичную национальную маску. Едва поприветствовав, финансист немедленно уединился с японцем на пару минут. Что-то ему сказал, не доложил, не прогнулся, напротив, показал полную свою независимость и достоинство. Хори слушал молча, стал что-то говорить. Однако Поджаров прервал и, судя по виду, сделал внушение, отчего и понял, начал согласно улыбаться. — Здесь невероятно мощное излучение тонких энергий, — сказал он, — и поднял ладони к нему. — Представляю, какова их сила в лесу! — Я бы не прочь прогуляться, господин Ражный. «Может, сразу приступим к делу?» — предложил он. Невыразительно глянул на финансиста. «Вам объяснили причину нашей встречи?» Нечто вроде одобрения промелькнуло на желтом лице Хори. Должно быть, после просмотра видеоматериала в навигаторе ему хотелось двигаться дальше, ковать железо пока горячо, и не хватало знаменитой японской выдержки. А, возможно, за годы жизни в России обрусел. И, как все, страдал нетерпением и страстью. У финансиста же вскинулись брови. Он забывался довольно часто и выражал то, что было на душе в текущем мгновение. — Не надо поединка! — хотел крикнуть тот. — хори с помощью электроники своих курсантов, школы, инструкторов вытащит из тебя все, что касается скифского стиля, единоборств. Отнимет, изучит, проанализирует и в одночасье исчезнет не только с базы, а из России. И я, и ты, и тем более Каймак, потом ему будем нужны, как кукушонку другие птенцы в гнезде, но не крикнул. Это ражному стало понятно, кто истинный повелитель Горгоны. Правда, то, что японец добудет, да не станет новым засадным полком восточного образца, чего опасался Поджаров. Ибо вряд ли даже самому талантливому и тренированному курсанту удастся овладеть состоянием правила, но как материал для шоу-борьбы может вполне сгодиться. Поджаров своими искренними убеждениями и наивными потугами переиграть опытного в интригах и авантюрах Хори, начинал нравиться разному. По крайней мере, он ж не сомневался в его патриотизме. «Я не знаком со школой Мопотене» признался он. «Она позволяет провести встречу под открытым небом на земле. Только под открытым небом и только на земле», — с удовольствием уточнил Хори, намекая на особой ритуальной схватки. Каждый, даже несовершеннолетний, Ракс мог бороться где и когда хотел. Сам выбирал противника, только это уж не называлось поединком, ибо устав Сергиево воинства запрещал в таких схватках использование полного комплекса, кулачного зачина, братани и сечи, однако позволял применять отдельные приемы и непременно лишь в полсилы, без смертельного исхода. Кстати, по этому поводу шел давний, вернее, древний спор между инками и араксами. Первые считали, что все следует содержать в глубокой тайне, дабы не растратить по зернышку за крома арсеналы. Вторые — Молодые и жадные до драки настаивали на расширение свободы их применения в миру, пока сами не становились иноками. То есть древнее, созданное еще Сергием Радонежским, закон о запрещало убивать мирских людей, независимо от того, свои они или наземцы. Ведь насмерть разрешалось только супостата на поле брани, и в этом был заложен великий смысл — Сохранение первоначальной сути воинства, поскольку смерть мирского человека от руки Аракса, да еще на миру, превращала его в убийцу, и он кончал свои дни в Веригах, в сире -Мурочище. Но это касалось только вольных Араксов. Водчинки же тем отличали, что были обязаны защищать свои отчины от всевозможных посягательств ибо во все времена они оставляли основу засадного полка и хранили его традиции. В урочищах доживали остаток своих дней престарелые немощные вольные иноки, обучая своих взрослеющих внуков и правнуков. Здесь ожидали замужества дочери, обрученные женихами. Сюда безземельные араксы прислали совершеннолетних сыновей после пира, чтобы поднялись на правило как на крыло. Здесь прятались засадники-бродяги, вернувшись из авантюрных странствий. Залечивали раны и увечья после поединков. За счет вотчин накапливалась полковая казна. Тут же происходили ресталища за право боярова мужа и рядились суды ослабо. Поэтому всякий вотчинник обладал дополнительным, тайным арсеналом, неведомым даже вольным араксом однако при этом не имел права использовать его в поединках на земляных коврах урочи. Японец расстегнул свою сумку, неторопливо переоделся в кимоно, затянулся белым поясом и встал лицом на восток с сомкнутыми над головой руками. Почти незаметно для глаза стал проседать сгибайной колесом и через несколько минут застыл и изваянием, напоминающим скульптуру с индийского храма Камасутра. Лица при этом не было видно, когда он резко неуклюжим лягушачьим прыжком обернулся. Ражный не узнал его. Зеницы закатились, и сквозь узкий прищур век виднелись лишь белки глаз. На искаженном лице появились красно-белые разводы. «Хик!» То ли выдохнул, то ли выкрикнул он и, расцепив руки, выкинул их вперед растопыренными пальцами. Расстояние между ними было сажень, однако ражный явственно ощутил легкие уколы по телу и сразу же после этого жжение словно опалило крапивой. Чтобы увидеть природу, выбрасываемой противником энергии, следовало бы воспарить нетопорем. однако делать это, не зная особенностей тайной школы Мопатене, сейчас было опасно. Тем временем Хори сделал еще один каменный скачок на колесообразных ногах, пошел на сближение и убыстряющимися движениями сделал ложный хлопок перед лицом, словно хотел ударить по ушам, и снова выкрикнул «Хик!». Ощутимая игулка и волна воздуха, будто ударная волна толкнула в виски. Мопотене -э определенно относилась к энергетическим видам единоборств и должно быть эти его бесконтактные удары для неподготовленного поединщика могли стать шокирующими. Бражный выставил блок, который все еще называется коловратом или свастикой, когда руки выбрасываются вперед и назад, как лучи с загнутыми концами, а лопатки при этом накрывают позвоночник. Владению этим способом защиты араксов начинают учить с момента посвящения. С тринадцати лет коловрат был самым первым этапом овладение правилом без специального станка и считался оружием обороны. Возникающие при этом крестообразная энергия, как крест на хранила от самого мощного удара, нанесенного в состоянии эффекта, поскольку отводила его, смягчала и делала скользящим.